И они кажутся живыми именно потому, что пишутся двумя-тремя мазками не очень хорошей краски. А эти чуткие, нежные Сони, Ани, Ирины, Саши, а передовой добродетельный студент Трофимов, он, кстати, точное повторение передового добродетельного студента Милузова из «Талантов и поклонников». Никогда таких студентов и не было. «И какие провалы?» «Проснулся во мне» Прежний Иванов» или «Ирина говорит о самой себе душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян». А тотчас после убийства ее жениха она начинает что-то болтать о страданиях людей, о каких-то тайнах, о зиме, об осени, о труде. Этим вздором в дореволюционной России всего больше и восхищались, да еще офицерами и не офицерами, будто бы мечтавшими о том, что будет через 200-300 лет. Этому придавалось общественное значение, вроде как обличению взяточников и купцов-самодуров в пьесах Островского. «Небо в алмазах» тоже было взяткой критиком, брошенной им костью «Жерите». В скучной истории профессор видит главную свою беду в том, что каждая мысль, каждое чувство живут в нем особняком и что нет у него общей идеи. А если нет этого, то значит нет и ничего. То есть, будь он либералом, марксистом или народником, то все было бы в совершенном порядке, история скучной не была бы. Критика, разумеется, общественную кость с аппетитом и сожрала. Что ж, теперь у прохвостов в Кремле есть общая идея – кушайте на здоровье. Большой, большой был писатель Чехов. Конечно, он самый правдивый писатель после Толстого, но его мысли… И вышло все совершенно наоборот. Ах, боже мой, неужто он жил на капитал этих дешевеньких скучных идей? То есть они были не оригинальные? А зачем мне примерно нужна оригинальность? Главное, чтобы мысль была хорошая, добрая. Вот у них у всех, у Толстого, у Тургенева, у Чехова, есть и жестокая... Но преобладает доброе. Притом, надо же делать поправку на его время. Поправку на его время. Отличное было время. И никто не вопил. Терпеть, кстати, не могу это слово. Так оно мне надоело в романах Достоевского «Чеховские герои». Не вопили, они тихо грустили, что нет настоящей жизни, а я не знаю, что отдал бы, чтобы жить в их время. С жиру они бесились. Да, было тихо, спокойно, мне было бы хорошо, но, но разве ты так мог бы жить? Ты никогда не мечтал о бурях? Он поморщился. Я глупо выразилась. Я хотела сказать: "Ты никогда не мечтал о славе?" "Нет, не очень мечтал", ответил он хмуро, почти сердито, как никогда с Наташей не говорил. "Не люблю неонового света. Он верный жить мешает. Дай бог тебе прославиться. Ты ведь стала писать и здесь. Ради бога, не говори так. Какое там прославиться? Умоляю тебя, не шути". Вот и Тургенева не любишь. А он сказал, кто знает, сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти. Да, сколько он таких семян оставил, я никто, но даже я, быть может, оставлю одно – в тебе. Если я умру, вспоминай меня. Он хотел было пошутить, но почувствовал, что может и заплакать. Она действительно снова начала работу над диссертацией и была очень довольна. Кашляла уже меньше. Гулять ей не рекомендовалось. Шель гулял один. Говорил, что был в молодости альпинистом. Часто ходил над пропастями по тропинкам шириной воршин, у которых были надписи «Для тех, кто не страдает головокружениями». Она этого без ужаса не могла себе и представить. Взяла с него слово, что он по таким тропинкам гулять не будет. Ему и не очень хотелось. Чувствовал, что устал, отяжелел, для альпинизма не годится. Большую часть дня он проводил дома».